У него в самом деле жар, уж очень горячий лоб, или у меня очень горячая ладонь, а скорее мы загорелись от прикосновения друг к другу. Видимо, я тоже серьезно больна. Да, на всю голову контужена Котовым. — Слушай, сосед, может, ты попозже зайдешь? — злился сын маминой знакомой. — Мы тут собирались пить чай с тортиком. А наглый Котов уже внедрился на кухню. Чай с тортиком — это я люблю. Довольно протянул Жене и погладил себя по поджарому животу. Три шоколада — это же мой тортик. Каре глаза наглого соседа смотрели обвиняюще. Что поделать? Я, точнее, мои родители, используем проверенные методы обольщения. Сочла своим долгом напомнить. Все твое находится этажом ниже. Наглость некоторых не знает границ. Но мой Котов такой милашка. Ой, что я такое думаю? Не мой, а свой, в общем, соседский наглый котяра. Но когда он сказал «Может, моя трубка подойдет к твоему пылесосу», я прямо расчувствовалась. Так трогательно прозвучало, словно признание в любви. Если Женя сюда приперся и несет такую явную чушь, не боится показаться смешным, может, он действительно что-то ко мне чувствует? Я точно на голову больная. В каждом слове вижу признание в любви». — Катя, — обратился Аркадий, — мне кажется, тебе нужно вызвать соседу скорую помощь, желательно психиатрическую. Еще пара слов, и скорая понадобится тебе. Видимо, я перестаралась в салоне красоты и очень сильно впечатлила своим внешним видом сына тети Любы. Вон как набычился. Оба набычились. Того и гляди, случится мордобой. Мне нужно что-то предпринять, дабы разрядить обстановку. Разбить аквариум? Станцевать? потереть юбку, приготовить им суп, чтобы успокоились, напоить всех чаем с тортиком. Приятно, конечно, что два таких довольно симпатичных парня готовы из-за меня сцепиться между собой. Только, пожалуй, будет лучше, если это событие произойдет вне моей квартиры. Вдруг они повредят выстраданный, в жестокой войне с родительским авторитетом, эклектичный минимализм. Кровь, наверное, плохо оттирается от стен. Надо срочно предпринять меры. Ударила себя ладонью по лбу. А какой сегодня день? Четверг. Хором подсказали мне парни, буравят друг друга убийственными взглядами. Четверг. Какой кошмар. Я вам рассказывала про свою тетю Валю из Биробиджана. Очень интересная личность. Она сейчас замужем пятый раз. Непонятно, как ей это удается. Некоторые и один раз замуж не могут выйти. На этом моменте захотелось горестно всхлипнуть, но титаническими усилиями воли удалось держаться. И представляете, каждому своему мужу тетя Валя родила по ребенку. Парни, одинаково не понимающие, хлопали глазами. Зато мне удалось отвлечь их от мордобоя. Женя озадаченно почесал голову трубкой от пылесоса. Причем удивительное дело. У тети Вали получаются только девочки. Много маленьких, постоянно галдящих девочек. Скажите, красота? Судя по кривоватым лицам парней, эта картина их явно не вдохновляла. Девочек тети Вали зовут Ангелина, Бажена, Владислава, Галина и Дарья. Вы улавливаете закономерность? — Да, конечно, у вас все в семье с прибабахом, — заметил Женя. — Нет, не отгадал, тетя Валя называет своих детей по алфавиту, поэтому все родственники уверены, что она не намерена останавливаться на достигнутом. Так идущий Аркадию умное выражение лица сменилось маской контуженного идиота. — Боюсь даже спросить, ты к чему это говоришь? — наконец не выдержал Женя. — К тому, что тетя Валя скоро будет здесь, причем всем семейством, — весело объявила я, выдав свою самую радостную улыбочку. Тетя Валя давно обещала поделиться секретом, как ей удается всех на себе женить. Пожалуй, последняя фраза была лишней. — Кажется, она тебя выпроваживает, — догадался сосед. — И тебя тоже. Не остался в долгу Аркадий. Да я так по-соседски за солью, перцем и пылесосом зашел. — Тебе начертить карту до супермаркета? — предложила я. — Нет, лучше проводи меня по-соседски. С этими словами Женя к моему глубочайшему изумлению надел кастрюлю на голову. — Кто из нас еще странный? У меня резкое помутнение в глазах. Ничего не вижу. — Скорее в мозгах помутнение. — Аркадий, проводи, пожалуйста, моего до невозможности наглого, беспардонного, бесцеремонного, но не лишенного обаяния, — вставил Котов. — Наглухо лишенного обаяния соседа снизу до супермаркета. — Вам по пути. У тебя там машина стоит на стоянке. — Вот уж нет. Я не нанимался проводником для психически нездоровых людей. Женя снял кастрюлю с головы. — Ты видишь, рыбка, какой нечуткий человек. «Я бы на твоем месте сто раз подумал, прежде чем играть с ним в любовь с большой буквы». Какая любовь с большой буквы? О чем он говорит? Мы с Аркадием лишь весьма продуктивно обсуждали вопросы юбилея его маменьки. Причем надо отдать должное. Он не злился и ничего не проезжал, как некоторые. А потом позвонил переживающий за мой чрезмерный профессионализм папа, сказал, что пора переходить к чаю с тортиком. И тут припёрся сосед. — Думаю, вам обоим пора. Уже напрямую стала выпроваживать званых и не очень гостей. Совсем скоро приедет тетя Валя. Если честно, мне нужно прибраться в квартире. Точнее, запрятать как можно выше и глубже все бьющиеся и ломающиеся предметы в доме. — Но как же так? — недовольно хмурил брови Аркадий. — Ты же обещала мне тортик. — А мне пылесос, — не отставал Женя. И чай с малиновым вареньем, а еще соль, перец, картошку, мясо и воды из-под крана налить. У меня иссякло, ни одной капельки не осталось. Ах, он еще ворует мои шутки. Стала толкать обоих кавалеров к двери. Дорогие мои, вам пора. Детишки очень шумные, даже крикливые, а тетя Валя очень много болтает. Я по сравнению с ней молчаливый ангел. Если вам дороги свои нервы и ушные перепонки, то лучше поторопиться. — Я тогда завтра приду. Мы еще не обсудили многие важные моменты. — Я тебе приду. Костей не соберешь. — воинственно шипел Женя. — Я, между прочим, мастер спорта по боксу. — хорохорился Аркадий. — Хорошо, что предупредил. Я тогда сбитый буду караулить. Мила улыбнулась, а я с отрядом полиции. Вам пора идти. До свидания. Приятно было повидаться и настойчиво стала толкать парней к выходу. Более воспитанный Аркадий, хоть и с недовольной миной на лице, но соизволил выйти из моей квартиры. А вот наглый сосед в последний момент повернул палку от пылесоса параллельно полу и сделал вид, что застрял. «Ой, у меня авария. Видишь, труба от пылесоса не проходит. Вижу, что твоя наглость не знает границ». Перевернула трубу и вытолкнула соседа за дверь. «Надеюсь, они там не подерутся».